вслушивался в колеблющийся металлический голос. Стрекоза слегка томила публику. Про скалу не рассказывала, а просвещала на тему истории благодатного Черноморского края. Но когда из открытого моря катер плавно свернул нос к берегу, когда у Алексея сильнее стало биться сердце, она повела сказ. «Итак, мы с вами приближаемся к знаменитой скале художника Ворончихина». «Моя скала!» — вырвалось у Алексея, и он...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 Внизу она увидела изображение на песке, а потом самого художника. Гюльцара стала приходить сюда каждый день. Не Гюльцара ее звали. Гулия вышел из себя Алексей. Сосед, невзрачный мужик, отодвинулся от Алексея, как от и в его сторону более не глядел. Другой сосед, коренастый украинец, с золотом на шее, чуть толкнул Алексея могучим плечом. — Мужик, ты самой самый умный, что ли? Садей, слухай, шо тебе говорят! — Алексей махнул рукой, хмыкнул. Скоро между гульсарой и художником Ворончихиным воспылала любовь, они решили бежать. Но братья Гульцарой выследили сестру, связали и силы передали в ненавистному купцу. Тогда художник от горя и от отчаяния забрался на скалу и бросился вниз. Алексей раскрыл было рот, но смолчал.